Эллори Квин, Невидимый влюбленный. Роджер Боуэн был высоким голубоглазым блондином 30 лет. Он всегда был готов посмеяться, говорил с гарвардским акцентом, часто пил коктейли, курил больше сигарет, чем было полезно для его здоровья, заботился о своей единственной родственнице, пожилой тете, живущей в Сан-Франциско, главным образом на его щедроты — и читал в равном количестве саботини и шоу. Роджер был адвокатом в городе Корсика, штат Нью-Йорк, с населением в 745 человек, где он родился, воровал яблоки в саду старика Картера, плавал в мейджор-крики и ухаживал за Айрис Скотт на веранде танцевального зала под звуки оркестра. Знакомые, составлявшие 100% населения Корсики, считали его... правильным парнем, в котором не было ничего от чертова высоколобого. Для друзей, которые большую частью уделили с ним обиталище, меблированные комнаты Майкла Скотта на Джесмин стрит не было более доброго, веселого и безобидного парня на всем земном шаре. В течение получаса с момента прибытия в Корсику из Нью-Йорка мистер Эллари Квинс смог выяснить отношение корсиканцев к ставшему самым популярным жителю их города – Он узнал кое-что от мистера Крауса, бакалейщика с Мейн-стрит, от безымянного мальчишки, игравшего в шарики у здания окружного суда, от миссис Паркинс, жены Корсиканского почтмейстера, а менее всего от самого Роджера Боуна, казавшегося вполне достойным молодым человеком, хотя явно обиженным и озадаченным. Когда Эллори Квин, выйдя из окружной тюрьмы, Двинулся в направлении меблированных комнат и ближайших друзей Роджера Боуна, ответственных за его спешные прибытие из Манхэттена, ему казалось в высшей степени странным, что подобный столб добродетелей должен лежать безутешным на койке в тусклой камере за решеченным окошком в ожидании суда по обвинению в убийстве первой степени». Неужели все так скверно осведомился Элори, раскачиваясь в кресле качалки на веранде с розовыми портьерами? Судя по тому, что я слышал о молодом Боуэне, отец Энтони стиснул костлявые кулаки. — Я сам крестил Роджера, — промолвил он дрожащим голосом. — Это невозможно, мистер Квин. Роджер поклялся мне, что не убивал Макгаверна. Я верю ему. Он бы не стал мне лгать, и все же Джон Греем... Лучший адвокат округа, который защищает Роджера, говорит, что с более тяжелыми обстоятельствами он еще не сталкивался. — Парень и сам так считает, — проворчал Майкл Скотт, щелкая подтяжками на своей могучей груди. — Черт возьми, я бы этому не поверил, даже если бы Роджер признался. — Прошу прощения, отец. — Только глупец может говорить, что Роджер Боуэн застрелил этого черноволосого дьявола из Нью-Йорка, Фыркнула миссис Генди со своего инвалидного кресла. Разумеется, Роджер был один в своей комнате ночью, когда это случилось. Человек имеет право лечь спать, верно? И каким образом там мог быть свидетель, мистер Квин? Бедный мальчик не настолько легкомысленный, как некоторые из моих знакомых. У него нет алиби, вздохнул Эллари. Скверно! проворчал Прингл, шеф полиции Корсики, толстый и крепкий старик. «Лучше бы кто-нибудь был с ним в ту ночь». «Нет, я не имел в виду ничего такого», — поспешно добавил он в ответ на негодующий взгляд миссис Генди. «Но когда я услышал о том, как он сцепился с Макгаверном...» «Значит, была драка?» — спросил Элори. «И были угрозы?» «Ну, не совсем драка, мистер Квин, отозвался отец Энтони. «Но они ссорились. Это было в тот же вечер. Макгаверна застрелили около полуночи». а Роджер имел с ним крупный разговор примерно за час до того. «Вообще-то, сэр, это было не в первый раз. Они ссорились и раньше достаточно часто, чтобы предоставить удовлетворительный мотив для окружного прокурора». «Но пуля!» — воскликнул Майкл Скотт. «Да», — печально заговорил доктор Додд, похожий на мышь маленький человечек. «Я коронор округа и, по совместительству, владелец местного похоронного бюро». Моей обязанностью было обследовать пулю, которую я извлек из тела Макгаверна при вскрытии. Когда Прингл задержал Роджера по подозрению и заполучил оружие парня, мы, естественно, сравнили пулю с нарезкой на канале ствола. — Вот как? Отличная работа! Элори с невольным восхищением посмотрел на шефа Прингла и коронера Додда. — О, мы полагались не только на собственные суждения, — поспешно сказал коронер. хотя под микроскопом все выглядело очевидно. «Долг есть долг, мистер Квин, а слуга закона обязан соблюдать присягу. Мы отправили пулю и оружие в Нью-Йорк на баллистическую экспертизу. Рапорт эксперта подтвердил наши выводы. Что нам оставалось делать? Прингл арестовал Роджера. «Иногда существует и высший долг, Сэмюэль», — тихо сказал отец Энтони. Коронор выглядел удрученным». «У Боэна была лицензия на оружие?» — спросил Эллори. «Да», — ответил толстяк-полицейский. «Оружие есть у многих. На здешних холмах хорошая охота. Убийство совершено из кольта 38-го калибра, пистолета Роджера. Он меткий стрелок?» Еще бы!» — воскликнул Скотт. Его суровое лицо прояснилось. «Конечно, парень умеет стрелять. Уж в этом-то я понимаю». «У меня в левой ноге до сих пор сидят шесть осколков шрапнели, которыми фрицы наградили меня в Белло. «Роджер отлично стреляет», — вздохнул Коронер. «Мы с ним часто охотились на кроликов, и я видел, как он попадал из своего кольта в бегущую цель с 50 ярдов. Ружьем он не пользовался. Говорил, что для настоящего спорта это слишком скучно». «А что сам мистер Боуэн говорит об этой истории?» — осведомился Элари, косясь на дым своей сигареты. «Со мной он вовсе не пожелал разговаривать?» «Роджер говорит, что не убивал Макгаверна», — ответил отец Энтони. «Для меня этого достаточно». «Но едва ли это убедительно для окружного прокурора, не так ли?» Элари снова вздохнул. «Раз был использован его пистолет, значит, если только он говорит правду...» Кто-то украл у него оружие и тайком вернул после убийства. Мужчины смущенно переглянулись, а отец Энтони улыбнулся не без гордости. Черт знает что!» — проворчал Скотт. «Грэем, наш адвокат, — говорит Роджеру. Слушайте, молодой человек, вам необходимо заявить, что оружие у вас украли. От этого может зависеть ваша жизнь. И что, по-вашему, отвечает этот молодой дурень?» «Нет, мистер Грейм, это неправда. Никто не крал мой пистолет. Бюро, где он лежит, рядом с моей кроватью, а я сплю очень чутко. К тому же в ту ночь я запер дверь на засов, и никто не мог войти. Так что я не собираюсь заявлять ничего подобного». Эллори присвистнул, выпустив струйку дыма. «Герой, ничего не скажешь». Он пожал плечами. «Теперь, что касается этой серии ссор. Если я понял правильно, они связаны с... Айрис Скотт послышался холодный женский голос. Не вставайте, мистер Квин. Все в порядке, папа. Я совершеннолетняя и незачем скрывать от мистера Квина то, что знает весь город. Голос на миг смолк. Что вы хотите знать, мистер Квин? Однако мистер Квин временно оказался неспособным связно выражать свои мысли. Он застыл, разинув рот, как деревенщина в музее. Даже найдя бриллиант в уличной пыли Корсики, он не был бы более ошарашен. Глядя на «Айрис Скотт», Эллори одобрил имя, выбранное Майклом для дочери. Свежий и прекрасный, как цветок ириса. «Айрис» в переводе с английского «Ирис». Словно завороженный смотрел он в огромные черные глаза девушки, стоящей в дверном проеме. В изгибе бровей, складке губ, скульптурных очертаниях груди, Ощущалась неосознанная соблазнительность, присущая совершенству. Сейчас мистер Элори Квин хорошо понимал причину, по которой корсиканский столб добродетели мог оказаться лицом к лицу с электрическим стулом. Даже если бы он сам остался слеп к красоте девушки, другие мужчины на веранде заставили бы его прозреть. Дот смотрел на Айрис с робким обожанием, Прингл уставился на нее с жадностью, казавшейся нелепой во взгляде старого толстяка, В глазах отца Энтони светилась гордость, смешанная с печалью, а в глазах Майкла Скотта только неуемная радость обладателя. В «Айрис Скотт» соединились Церцея и Веста. Она могла подтолкнуть мужчину к убийству так же легко, как поэта к творческому экстазу.